Анна Дашевская. Мы с Ироджованни. Ваш кот слишком умён. Глава 1. Он вошёл в город через южные ворота на закате, как раз в тот момент, когда из башни Санта-Ломбано позвёвывая появились патрульные городской стражи. На туристы этот человек похож был не больше, чем устрица на грушу, так что старший патруля каптал валиснери, подтянулся, вскинул калбу ладонь в салюте и строго сказал: "Документики попрошу". Гость города с любопытством оглядывавший широченную стену и растущий перед ней неимоверной толщины дуб повернулся к патрульным и осмотрел и их с не меньшим интересом. Потом вежливо сказал лежащему у него на плечах чёрному с серебристыми подпалинами коту: "Прости, Нера, придётся тебе прогуляться пешком". Кот раскрыл зелёный глаз, чихнул и мягко спрыгнул на землю. Судя по тому, как мужчина распрямился и повёл плечами, они освободились от немалой тяжести. "Ну и зверь у вас", уважительно произнёс второй патрульный. "Младший капрал Гуэнер". Сколько ж он весит? Эта порода такая. Весит около 10 кг. Да, такая порода. Мэйн-кун. И снова света происходит, ответил мужчина, копаясь в дорожной сумке в поисках удостоверения личности. Ага, вот оно. Капрал Валесны ри подумал, что, судя по длительности поисков, сумка-то явно не простая, а как бы и не магическая, с расширением пространства. И раскрыл паспорт. Джон Довертон из Лондонвика. Так, так. Прочитал он и поднял взгляд на поименованного Джона. Окна в луку по делам или так по любопытству? По делам, пожалуй, что. Ответил тот как-то неуверенно. Потом сам себе кивнул и сказал уже твердо: Да, вот именно. Просто дела очень любопытные. Надолго ли? И где планируете остановиться? Пока на неделю. Там видно будет. А жить буду у сеньора Ригони. Теперь с вашего позволения, я позволю себе откланяться. На последней фразе голос его посуровел, да и улыбаться путешественник перестал. Добро пожаловать в Луку, сеньор Довертон. Капрал вновь скинул ладонь возле серо-голубого берета и отошёл в сторону. Джон Довертон шагнул вперёд. В этот момент откуда-то слева донёсся густой, мощный звук большого колокола, созывающего к службе почитателей Единого. Гость Луки повернулся к патрульным и спросил: "В соборе звонят?" "Да, сеньор, собор Святого Мартина", ответил младший капрал. "Вот и отлично", пробормотал Довертон и свернул в переулок. Кот оглянулся на патрульных будто запоминая их и неторопливо последовал за ним переулок был коротеньким и узким справа высились три-трёхэтажных дома жилых судя по верёвкам с бельём на балконах верхних этажей слева же на всём протяжении виднелась стена выложенная полосами белого и зелёного мрамора деляя стену на равные части эти полосы прерывали три глубокие ниши в двух крайних журчала вода перетекая из одной мраморной ракушки в другую. Средняя же была занята скульптурой. Женская фигура представала, закутанная в покрывало. Неведомый мастер сумел у мраморе, самом лучшем, каракском, передать полупрозрачную лёгкость ткани. Губы женщины тронула печальная улыбка. Правая рука приподнялась в благословляющем жесте. Милостивая няала, прошу тебя, направ меня на верный путь и не дай оступиться. Джон Довертон преклонил колено и замер в мгновении. Потом выудил из кармана золотой дукат и опустил в чашу для пожертвований. Кот тем временем остановился возле третьего, последнего дома по правой стороне переулка. Сел возле входной двери и коротко мяукнул. На подоконник второго этажа сквозь приоткрытую створку окна Вытекла изящно дымчатая кошечка и улеглась, свесив пушистый хвост. "Ну, эра, не время сейчас", укоризненно сказал коту подошедший хозяин. Мейн-кун встал, раздражённо дёрнул хвостом и пошёл впереди своего человека к соборной площади. Собор, посвящённый святому Мартину, был построен в Луки Через 6 сотен лет после открытия дорог, не раз перестраивался, пока наконец более 1000 лет назад обрёл свой окончательный вид. Портик и фасад, созданные мастером Гвидетто да Комо, приковывали взгляд высокими изящными арками, множеством прекрасно вырезанных фигур, дивными орнаментами и величественной фигурой покровителя города. Тем именем собор и был именован. Лицо Святого Мартина удивительным образом изменялось в зависимости от того, кто смотрел на Святого. Говорят, что когда на него взглянул убийца, лик этот был столь ужасен, что преступник упал бездыханным. Впрочем, всё это сказки, которые рассказывает старая нянюшки самым юным своим подопечным. Вряд ли бы поверила в них дитя, уже покинувшее люльку. В тот момент Когда Джон Довертон и его магнат-спутник подошли к дверям собора, те отворились, и на площадь вышли горожане, посещавшие службу, и звон большого колокола с высокой башни отметил этот момент. Примерно половина жителей города придерживалась именно веры в Единого. Понятно, что были среди горожан и те, кто поклонялся не Аали, Петерым или Семарглу. Были и у них любимые храмы. Но вот Джону понадобился в этот вечер отец Паола. Вернее наоборот, отцу Паола понадобился совет Джона Довертона. Да настолько срочно, что 2 дня назад в дополнение к письму по электронной почте был отправлен мак-вестник. Джон пропустил последнюю выходящую из храма женщину, подхватил кота под мышку, слегка крякнув от тяжести, и открыл тяжёлую дверь, дубовую, окованную латунью с изображенными на ней сценами из жизни святого Мартина. Священник стоял справа от двери возле мраморной чаши со святой водой и беседовал о чем-то с крошечной старушкой, совершенно седой. Повернувшись, она окинула взглядом невежду, посмеившего войти в собор после окончания службы. Глаза у нее казались ясными, светло-голубыми и вполне молодыми. Я постараюсь поговорить с Басси, синьора Гатона. Улыбнувшись, сказал отец Паоло. Думаю, вам не стоит беспокоиться. Спасибо, святой отец. Старушка распрощалась и засеменила к двери, которую Джон почитительно перед ней раскрыл. Когда хлопнула тяжелая створка, он посадил Нерона с камью, подошел к отцу Паоло и мужчины обнялись, похлопывая друг друга по спине. Ну, здравствуй. Священник отстранился и поглядел на друга. Прости, что я выдернул тебя так срочно. Откуда, кстати? Ты не поверишь. Я сидел в Лондон-Вике и писал отчёты по последней командировке. Так что твой вызов был воспринят как милость богов. И путешествуешь теперь не один. Отец Пауло кивнул в сторону кота, который спрыгнул со скамьи. И шел по мраморному полу к хорам, подняв голову и принюхиваясь. Усы его подрагивали, желтые глаза тлели зеленью. А, это Нера. Мы встретились в одной из прошлых поездок, и он мне серьезно выручил, так что теперь моя очередь. Расскажешь? Непременно. Но сначала ты. Пойдем в резницу что ли. Мне не слишком хочется, чтобы кто-то услышал. Закрыв дверь поплотнее, отец Паула скинул со стула несколько листов изписанный нотами бумаги, освободил табуретку для себя, сел и задумчиво потесал правую бровь. Даже не знаю, с чего начать. Начни с начала, дойди до середины, а уж к финалу мы доберемся вместе. Усмехнулся его гость. Что-то происходит в городе, и мне это происходящее совсем не нравится. Рассказывай, Пауло, рассказывай. Иначе как я пойму, где именно искать причину неустройства? Ты понимаешь, Лукка, город небольшой, даже если учитывать все пригороды. Половина здесьних жителей приверженцы церкви Единова, и своих прихожан я знаю всех. Так вот, уже какое-то время назад я стал замечать некие странности. Разные странности. плохие, хорошие и нейтральные, но непонятные. Например, ну, священник задумался. Хорошая странность. Все школьники стали учиться идеально. Причем пойми, когда я говорю все, это означает, что в каво нет к ней пальцем из тысячи сто восемь детей от семи до восемнадцати лет. Получишь табель с одними десятками. Догертон слегка торопел. Брось, Пауло, такого не бывает. В марте я бы и сам так подумал, покачал головой его собеседник. Но когда школьники вернулись после каникул, учителя обнаружили именно такую картину. Год был закончен так, как я сказал, и с 15 сентября всё продолжилось. Только десятки по всем предметам Во всех пяти школах Лукки. Ладно, но ну, плохая странность. Неожиданно вернулся Уго Делако Стракани. Погоди, он же пропал давным-давно. Джон был весьма удивлён. В этот город он наезжал часто и был знаком и с историей его, и с основными его семействами. Лет 10 назад. 11 Да, точно. В семьдесят третьем или семьдесят четвертом. И, насколько я помню, из всей семьи оставалась только старуха Козима, его правабка. Она и сейчас живет в Каза Гранде, кивнул отец Паоло. Не стало ни молодежи, ни добрее, и как и раньше языком ее можно порезаться. Уго она не признала, в дом пустить отказалась, и он арендовал башню Фортиджи. Интересно. И как молодой человек доказал свою принадлежность к семье? Он предложил самый простой способ – сравнение его ауры с записью в городских книгах. Только вот беда: за неделю до того, как объявился блудный сын, книгу дело Кастрокане забрал семейный нотариус Чевитали. Это разрешено законом, никто и не возражал. А на утро Альма. Домоправительница Чи Витали прибежала с вытаращенными глазами в городскую стражу и сообщила, что хозяин её пропал ночью, а в кабинете всё перевёрнуто. Так, стоп. Довертон решительно прервал рассказ. Это, я чувствую, история длинная, и рассказывать её лучше за стаканом красного телли джола. Поэтому давай так. Я сейчас наведую сказа Ригони. Поприветствую хозяев и оставлю вещи, а потом мы встретимся. Кантина деи да Сапори ещё открыта. Куда же она денется? Вот там и встретимся. В 9 договорились, буду ждать. Скромное название Каза Оригони ни в коей мере не отражало действительности. Семейство Оригони, одному из самых влиятельных в городе Лук и его окрестностях, принадлежало здание которому больше приличествовало бы название палатца, дворец. Вместе с пристроиками, двориками, соседними домами и всяким прочим занимал он целый квартал. Здесь жили члены семьи, начиная с патриарха Лоренцо Оригони, недавно отпраздновавшего сто двадцать пятый день рождения, и заканчивая самой мелкой его проправночкой, полуторагодовалой Рози. Джон Довертон когда-то служил в одном полку с Винченцо Ригони, внуком старого Ларэнцо. На границе с Парсом они сдружились. Позавчера, заказав билеты на дирижабль до Флоренции, Джон отправил приятелю электронное письмо, так что уверен был, что комната на втором этаже с окнами во двор уже готова. А на кухне варят его любимую похлёбку фарината и пекут хрустящий хлеб букеллата с анисом. Примечание. Фарината. Похлёбка из фасоли сорта Борлотти, кудрявой капусты, сала, томатов и кукурузной муки. Центральная дверь Каса Рикони была закрыта, впрочем, на памяти Довертона, а он приезжал сюда уже больше 10 лет. Её открывали лишь трижды: на юбилее самого Лоренцо и его первого наследника и в честь восхождения на престол короля Виктора Эммануила IX. Наш герой и не стал в эту дверь стучать, а зашёл сбоку, с переулка, и попросту открыл неприметную калетку в выкрашенных коричневой краской воротах. Здоровенный лохматый пёс, лежавший на солнышке посреди мощёного камнем двора, открыл левый глаз, шевельнул хвостом и лениво гавкнул. Таким образом он обозначил, что пришедший ему знаком и опасности для дома не представляет. Что вы следом за гостем кота? Охранник презрел. Не из деликатности, а потому что рос вместе с кошачьим выводком и всех их считал просто за своих неудачных родственников. Бака, приятель. Джон присел возле пса и почесал тому пузо. Где твой хозяин? Здесь я, раздался голос из распахнутого окна второго этажа. Поднимайся в мой кабинет. Дорожку не забыл ещё? Главный дом Каса Аригони представлял собой четыре корпуса, соединённых в неправильный пятиугольник вокруг просторного внутреннего двора. Неправильный, поскольку здание с фасадом, выходящее на Пьяцца дель Кармино, было самым большим. В этом здании располагались комнаты главной ветви семьи: Ларенцо и его жены Лоры, старшего сыновея Микеле и его прекрасной Малены. А также спальня и кабинет старшего внука Винченцо. Дорогу в этот кабинет Товертон хорошо знал, поэтому, не сомневаясь, подошел к низ широкой деревянной лестнице с резинными перилами. Тут он приостановился, подождал кота и спросил у него: "Пойдешь со мной, Нера?" Коротко муркнув, его магнатый спутник в несколько прыжков поднялся до площадки и свернул налево, безошибочно придя к нужной двери. Друзья обнялись. И Винченцо за рукав подтащил Джона к окну. Ну-ка, ну-ка, да я взгляну на тебя при свете дня. Да, брат. Нельзя сказать, что ты сильно изменился за эти 2 года. Где тебя носило, Джовани? То здесь, то там, сам знаешь, такая работа. Пожал плечами его гость. Впрочем, вот как раз последние 2 года я практически сиднем сидел на месте в Люденвике. Меня, видишь ли, попросили пройти курс в университете. И я неожиданно увлекся преподаванием. Да, и что же ты преподаешь? Науку магического преследования преступников? Разговаривая с Джоном, хозяин кабинета успел достать из шкафа хрустальный графин со светло-золотистой жидкостью, коробку с печеньем и пару старинных кубков серебряных с прихотливо сплетенными буквами В и А. Довертон тем временем сел в кресло и похлопал себя по колену. Нера, присоединишься? Вот покосился на него, незыбимой походкой прошёл по кабинету и взмыл на подоконник. Там сел спиной к комнате и жмурясь, стал наблюдать за ласточками, чьи гнёзда вызабили и лепились под крышей. Винченцо плеснул в кубки золотистую тяжёлую жидкость, и по кабинету поплыл густой запах переспелого винограда. "Я рад тебя видеть", сказал он серьёзно, приподнимая свой кубок. Хотя и догадываюсь, что в луку тебя привело дело. Ты прав. Джол пригубил напиток и приподнял брови. Однако, такой граппы я ещё не пробовал. Весьма хороша и слишком легко пьётся. Он отставил напиток в сторону и продолжил. Я приехал по приглашению Паола Скальке. Отец Паола, Винченцо покачал головой. Добрый человек, но чересчур доверчив, всклонен видеть в людях только хорошее. Впрочем, если он тебя вызвал, значит, сумел разглядеть даже больше, чем я. Я-то пока только размышлял. Пора ли уже начинать беспокоиться? О чём он тебе рассказал? О школьниках, загадочным образом по головным доставших отличниками и о возвращении Угодала к Астракани. А что беспокоит тебя? Школьники? форменным образом вытаращил глаза хозяин кабинета. Вот об этом я ничего даже не слышал. Впрочем, от детей стараюсь держаться подальше. Юга, да, это впрямь паршиво. У меня тоже есть что рассказать. Вот такой грапы. Тут он покачал в воздухе кубком, и жидкость маслянисто плеснула по серебру. Больше не будет. Вся лазаканая, и... вся лазаканая олленера, что была у семьи Ригони. Почти 2 гектара лучшего старого винограда выродилось. Как раз вчера по участку ходил сам Мэтр Дельгата. Погоди, как выродилось? А вот так. Вместо плотных гроздей чёрно-сизых ягод на лозах висят какие-то жалкие шмётки. Мелкие ягодки, с горошину размером, а вкусе я и не говорю. Вот тьма. И что сказал Дельгата? Сказал, будет думать. Мрачно ответил Винченца и одним залпом допил все, что оставалось в его кубке. Мы с Паоло договорились поужинать в кантине Де да Сапоре. Может присоединишься? Не знаю, какая между вами пробежала кошка. При этих словах Нейр отвернулся от ласточек и вопросительно урлыкнул. Не знаю и знать не хочу, но обсудить ситуацию было бы полезно. Присоединюсь. Поморщился Винченца. Во сколько? Скандал был слышен уже на подходе к старинной контине. Голосов доносилось два: виноватый мужской и неприятно подвизгивающий женский. Но когда приятели свернули в переулок возле входа в таверну, они увидели трёх человек. Толстый повар, обмотанный заляпанным фартуком, комкал в руках совершенно уже потерявший форму колпак. Высокая костлявая женщина уперев левую руку в бок, Правый потрясала перед носом у хрупкой девушки. В кулаке скандалистки была зажата свёрнутая в трубку бумага. Её оппонентка упрямо качала головой и молчала. Что-то не похоже, чтоб нас тут ждали, вздохнул Винченцо. В этот момент в конце недлинного переулка показался отец Паола. Окинув взглядом диспозицию, он хмыкнул, подошёл к тётке Как раз перешедший к описанию происхождения собеседницы и интимных привычек её родителей, и похлопал её по плечу. Та взвизгнула и от неожиданности подпрыгнула. "Ты что это удумала, Франка?" ласково спросил Паола. "Такими словами род свой поганишь. А если я тебя отправлю с мылом его вымыть?" Франка захлопнула рот, решительно сунула в карман фартука смятую бумажку. и присела в неуклюжем реверансе Святой отец, простите, виновата. Но вы бы только послушали, что это. Тут она явно проглотила пару слов. Тут собирается творить. Трое мужчин взглянули на организатора конфликта. Перед ними стояла невысокая, сероглазая молодая женщина со светло-русыми волосами, заплетёнными в тугую косу, в джинсах и белой вышитой блузке. Она сморщила нос буркнула, а шуму-то сколько и протянула ладонь для рукопожатия здравствуйте меня зовут Лиза фон Б сенёр Карнели пригласил меня стать директором и шеф поваром этого ресторана и она кивнула в сторону потемневшей деревянной двери возле которой примостилась табличка кантина де Сапори